Глава двадцать третья. Семейные разборки. Все браки удачны. Трудности начинаются тогда, когда начинается совместная жизнь. Франсуаза Саган. Санкт-Петербург. Михайловский дворец. 14 февраля 1880 года. Великая княгиня Ольга Федоровна. Сегодня все утро Ольга Федоровна провела в молитвах. Господь миловал ее семью. Это был знак. Это был, несомненно, знак Господень. Теперь ее муж мог встать во главе династии Романовых. Она понимала это даже не путем анализа ситуации, а просто особым женским чутьем, которому не нужна логика, но в котором главенствуют эмоции. Некоторые называют это интуицией. Кто-то особой женской интуицией, подчеркивая связь этого чувства с обязанностью сохранения семейного очага. Теперь же она может стать императрицей, а ее дети — взойти на престол империи. Ольга молилась последовательно. Сначала благодарила Господа за милость и чудесное спасение Михаила и горячо любимого Сандро. Впрочем, все дети ее были столь же любимы. Сердце матери большое. Потом за предание силы и смелости ее Михелю, и за то, чтобы корона досталась самому достойному, и за спасение империи от врага тайного и явного, и напоследок за сохранение семейных уз. Надо сказать, что их брак с Михаилом, великим князем, не имевшим и шанса занять престол, был с самого начала удачным. В молодости Ольга, тогда еще Цицилия Августа-Баденская, младшая дочь Марграфа Бадена и шведской принцессы, получила строгое, почти что спартанское воспитание, в роскоши не купалась и была готова бороться за место под солнцем. Венчание с великим князем в церкви Зимнего дворца было для нее мгновением удачи. Все церемонии, связанные с замужеством, от заключения брачного договора до крещения и обручения, что происходили в церкви Большого петергофского дворца, подчеркивали ее новое, весьма возвышенное положение в обществе. Она ведь была действительно хороша собой, особенно в молодости. Да, придворные художники немного приукрашали ее изображение, но, честное слово, всего лишь немного. Изящный овал лица, большие выразительные глаза под густыми ресницами, черные дуги бровей, чувствительный рот, чуть портил прямой и слишком выраженный нос но опять-таки только чуть-чуть. В 18 лет она вышла замуж за Михаила. Брак был для нее настоящим прорывом в высший свет. Покорить Михея она смогла сразу же. Природный ум и обаяние делали ее супруга почти что классическим подкаблучником, но это было неправдой. Михаил просто любил ее, часто уступал ей в том, в чем она была права, тем более, что ее советы были к месту, и в дела мужа она совершенно не вмешивалась, но разве что чуть-чуть и очень аккуратно. Всю себя она посвятила семье. Семь детей, из которых шестеро сыновья, Ольга не подозревала, что именно это было одной из причин, по которой выбор многих власть придержащих склонялся в сторону Михаила. При этом ни один ребенок не умер в младенчестве. единственно последний сын, Алексей, отличался слабым здоровьем, и вызывал у матери чувство постоянной обеспокоенности. Младший из сыновей Михаила и Ольги Романовых, Алексей, умер в возрасте 20 лет от чахотки. С детства отличался слабеньким здоровьем. В то время маленькие дети умирали столь часто. Даже в семьях царей и аристократов смерть в младенчестве была не редкостью, а крестьянских – где в первые пять лет жизни уходило в мир иной более половины детей, и говорить нечего. Ее слишком серьезное занятие семьей вызывало некоторое раздражение со стороны многих членов царской фамилии, у которых брачные узы были не столь прочны, а число связей на стороне порой превышало даже нормы приличия в обществе, не говоря о том, что число бастардов частенько превышало количество детей в законном браке. В свои 40 лет Она сохранила очень неплохую фигуру, даже многочисленные роды не смогли справиться с ее природной стройностью. Кроме того, княгиня была достаточно скромна в еде, главным ее требованием были свежесть и сытность, ведь ее мальчики и мужчины вели весьма активный образ жизни. Посвятив себя полностью семье, точнее, мужу и детям, Ольга не занимала государственных должностей, и не увлекалась благотворительностью на общественных или иных началах. Некоторые должности в попечительных советах и благотворительных организациях считались самыми что ни на есть государственными, вот только неоплачиваемыми. Например, императрица Мария Александровна, супруга Александра II, была высочайшей покровительницей Красного Креста, фактически возглавляя и создавая структуру этой организации в России. Это довольно сильно раздражало многих, а родственники супруга не раз делали Михаилу намеки на то, что поведение великой княжны выбивается из общих правил поведения. Однажды Михель завел с Ольгой на эту тему весьма осторожный разговор, на что получил ответ, что заниматься пусканием пыли в глаза княгини не собирается. Благотворительность, как ее ведет высший свет, это обманка и самоуспокоение, помощь десяткам, когда надо спасать сотни тысяч. И она такой ерундой заниматься не собирается. Пусть она даст империи хороших детей, это ее главная цель в жизни. А если будет какое-то богоугодное дело, так она его примет как долг и доведет до ума, а не до привычного тут бардака. Кормить же десяток дармоедов, которые будут красть средства, нужные бедным, она не позволит ни себе, ни своей семье михаила от супруги отстал, прекрасно понимая, что ее немецкая бережливость и рачительное введение семейных финансов тому причина. Ольга всегда осознавала, что средства, выделяемые ее семье, не столь значительны, чтобы сорить деньгами, но если она находила необходимость на что-то их потратить, в том числе на благотворительность, то делала это не стесняясь, так, чтобы дело действительно получилось. Для ее Михеля оказалось неожиданностью, когда в Тифлисе супруга увлеклась созданием женского училища первого разряда, которое вскоре станет первой тифлисской великой княгиней Ольги Федоровны женской гимназией. Во Владикавказе она создала и первую осетинскую школу для девочек, опираясь при этом на содействие православной церкви, взяв это учебное заведение на свой кошт. Он стал именоваться Осетинским Ольгинским приютом. Если говорить проще, княгиня считала женское образование необходимостью и поддерживала его своими личными средствами, не тратя на это ни деньги семьи, ни деньги государства. «Если можешь что-то сделать, делай это хорошо. Лучше меньше да лучше». Ага, может быть, Сицилия Августа так не формулировала свои убеждения, но действовала, руководствуясь именно этими принципами. идеальная женщина Отнюдь. В семье она была чем-то вроде диктатора. Ее авторитет был непререкаем, детей воспитывала самым спартанским образом, в чем-то наследуя образец своей баденской семьи. В обществе ее с трудом терпели за ее острый язычок и отсутствие авторитетов. Ага, это крест умной женщины, если показываешь свой отточенный разум, так сразу словешь стервой невоспитанной. Ну, воспитанная она была просто не могла простить этим напыщенным дурам пренебрежение к себе. Ум — это еще и наказание, потому что можно оценить и недобрый взгляд, и презрительно сморщенные губки, ах да, частица еврейской крови. Уже это одно делало этих сомнительной ценности аристократов выше ее. Ну-ну. Она платила им той же монетой. Посему стервы ее считали очень многие, в том числе покойная императрица, которая взваливала на себя столько дел, что просто удивлялась такому видимому равнодушию немецкой принцессы к нуждам российского общества. Во всяком случае, так считала Мария Александровна. При всей кротости своего характера супруга Александра II невестку недолюбливала, мягко так говоря. Это была одна из причин, по которой Ольга Федоровна сумела отказаться от церемонии оглашения завещания императрицы, что чудом спасло ее и ее детей от смерти. А что ее супруг оказался не меньшим чудом жив, разве это не знак Господень? И все-таки она была идеальной супругой в ее немецком варианте. Семья, кухня, церковь. Вот и сейчас, горячо отмолившись, она прошла к сандро Купание в ледяной Невской воде могло серьезно отразиться на его здоровье. Врач говорил, что опасности нет, но, как истинная мать, Княгиня считала, что только Господь может что-то гарантировать в медицине, а уж сей доктор. Сандра сидел на кровати, он уже проснулся, на столике у стола стояла пустая бульонная чашка до да блюдца с недоеденным белым сухариком. Сын читал. Вот только читал он не какой-то роман или учебник, а газеты, причем что-то там еще подчеркивал карандашиком. «Сандра, что ты там интересного обнаружил?» Произнесла она с улыбкой, поцеловав сына в лоб. Губы не обманывали. Горячки у ребенка не было. Правда, была надежда, что это нежданное купание охладит увлечение сына флотом. Как-то Ольга не слишком хотела, чтобы сын выбрал для себя карьеру морского офицера. «Ах, мамер, разве в газетах пишут что-то интересное, тем более сейчас? Нет, конечно же. Но вот что интересно, даже непонятное мне». «И что же, поделись, я тебе помогу разобраться». «Да, Майнагелептамута, конечно. Вот эти газеты до взрыва, которые... Я все понимаю, но в них число материалов, в которых критикуют так или иначе царскую семью или приближенных к ней, значительно превышает число материалов нейтральных или благосклонных. Это что-то значит? А что ты думаешь по этому поводу?» Ольга Федоровна была озадачена вопросом, который заинтересовал сына. Она вообще не ожидала, что из чтения газет можно сделать какой-то серьезный вывод. Тем более интересно, что решил по этому поводу ее сын. Как говорится, устами младенца, хотя и не младенец он, но для мамы. Я думаю, что это целенаправленная кампания против царской семьи. Я не знаю точно, можно ли применить термин «дискредитэр», но именно на такое похоже. «Предположим». Великая княгиня была умна, да и ум ее был весьма живым, поэтому мысль сына она подхватила на лету. Очень может быть, что Сандра наткнулся свежим взглядом на факт, о котором она во всяком случае не задумывалась. «Понимаете, Мамео, я тут так думаю, если эта компания была случайной, то не будет единого источника этого. Вот, если же не случайно, то должен быть единый источник» который эти публикации питает и направляет. «И как это выяснить?» Этот разговор стал книжну действительно интересовать. «Вот я и пытаюсь это выяснить. Сначала надо посмотреть и оставить только те газеты, в которых такие публикации появляются не время от времени, а на регулярной основе. Потом выяснить, кому принадлежат эти листки или кто может повлиять на появление этих материалов и уже тогда делать выводы». «Хорошо, Сандра. Тебе что-то нужно?» «Мне бы не помешало больше газет. Разных». «Сынок, я постараюсь, чтобы ты их получил, но тебе нельзя перетруждаться. Ты еще слишком слаб. Тебе надо быстро выздоравливать. И пить лекарства. И хорошо кушать». «Да, матушка». Вздохнув, Ольга покинула комнату сына. Она распорядилась доставить сыну тех газет, что он пожелает, в уверенности, что из этой затеи ничего не получится. Тем более, что сама княгиня считала участью любой царствующей фамилии быть кусаемой враждебной прессой. Вот только переход на убийство — это было слишком даже для нее. Мир катился в тартарары. И Ольга почувствовала, что все больше и больше волнуется о Михеле, которому предстоял очень сложный день. И чем она может ему помочь? Коняев. Великий князь Александр Михайлович Что делаешь с человеком информационный голод? Ведь вот-вот, да чуть было не спалился, едва не брякнул про интерполяцию и статанализ данных, да еще хотел что-то про репрезентативность выборки. Так ведь не с коллегой ученым общался, а с мамочкой моего реципиента. А все почему? Первое. Отсутствие достаточной информации. Второе несоответствие случившегося с моей личной базой данных. Уж я-то хорошо помню, взрыв в зимнем был не столь мощным, и погибнуть должно было несколько десятков человек, по большей части дворцовая охрана и обслуга. Никто из царской фамилии не пострадал. При этом у меня был довольно четкий план, что и как предстоит делать. Вот только мне светило попасть чуток в другое время и чуток в другое тело. По первоначальному замыслу, Я должен был стать Александром Александровичем или одним из его младших братьев, попасть на 5-6 лет ранее, чтобы подготовить приход к власти себя самого, возможно, устраняя ближайших конкурентов, и не обязательно убийством. В общем, водная была совершенно другая. Оказался я в странном положении, а посему реальная власть и планы преобразований – которые могли отодвинуть катастрофу Первой мировой войны и двух русских революций, а то и отменить их, все намерения оказались перечеркнуты тем, что я сейчас никто, и мой номер в престолонаследии даже не тринадцатый. Правда, вокруг отца, великого князя Михаила Николаевича, началось какое-то нездоровое шевеление. Обрывки фраз «Нет, не матушка, я подслушал разговоры тех, кого тут за людей не считали». В общем, говорящая мебель, обслуга, проговорилась. Намеки. Опять-таки, для анализа нет данных. Кто из Романовых погиб, кто остался в живых, кто сейчас при власти, кто за кем стоит и что может из этого получиться. Поэтому пришлось пока что идти по запасному варианту, вживаться, адаптироваться, стараться как можно больше набрать данных из хранилища, которое могло вот-вот исчезнуть а уже потом – аккуратное создание своей команды и попытка как-то изменить ситуацию. Вот только рецептура будет несколько иная. Впрочем, стратегию будем думать после того, как решим ближайшие тактические задачи. Жаль, что набор информации от моего нового тела невелик. Но знания современного французского и немецкого, которым в семье владели все и которым пользовались, хотя бы потому, что маман все-таки немка – Да и в жилах Романовых немецкой крови. Ага, если там только Салтыковы не подсуетились. Ладно, чего тут думать. Генетической экспертизы все равно не провести. Так что, думаю, самое разумное было усваивать знания и вживаться в образ. Тут мое купание в Неве дало мне приятный бонус. Возможность поваляться в постели и медленно, систематично обогащать себя знаниями. Но как этого было мало? Я привык работать с намного большими массивами информации. А тут крохи, сущие крохи. Вот из-за этого и стал просматривать газеты. Черт возьми. Неужели никто не видит, что газетная компания по дискредитации царской семьи велась в прессе аккуратно и целенаправленно? Помнится, мне попалась статья Хобикировой. В каком только году я ее пролистал. Все-таки в 21-м. И в веке 21-м, да. Точно. Так там зацепила фраза: "Для реализации стратегии дискредитации используется определенный репертуар речевых тактик". Это тактики обвинения, нагнетания отрицательного, непрямых оскорблений, навешивания ярлыков, умоляющих сравнений и другого. Достижению заданной цели способствуют и использование метафор с негативной оценочностью, приемы иронии и сарказма. А ведь память не подводит. Могу и сейчас цитировать страницы текста наизусть, чем всегда славился академик Коняев. После непродолжительного анализа понял, что все это в выделенных статьях активно используется. Как писала галочка китай прежнее кухонное вольнодумство выплеснулось на газетные полосы, антитоталитарный сублексикон стал принадлежностью публичной коммуникации. И опять-таки в точку. Салонное вольнодумство стало пробивать дорогу в прессу, несмотря на все цензурные ухищрения. Что это? Цикличность процессов? Вспомнилось не кстати, но все-таки, как познакомился с молодой перспективной ученой в 70-м. Точно. Галочка только защитила кандидатскую и считалась серьезным специалистом французского языка. А у меня были нюансы в переводах писем нашей аристократии конца 19 века. Русский-французский того времени, на мой взгляд, немного отличался от классического французского. Вот галочкой помогла мне с этими нюансами разобраться и подкинула толкового студента, который помог перевести серьезный объем писем, такие вкусные нюансы вылезли. Глубокие наукообразные размышления были прерваны появлением глафиры, которая быстро убрала остатки еды, Сандро встал, Небольшой письменный стол, уставленный безделушками и тяжелым письменным прибором, весьма раздражал. По всей видимости, тут фэншуем и не пахло. И понятие о том, каким должно быть место для учебы и работы, тем более. Для самопроверки юный академик набросал карандашиком на бумаге несколько формул статистики, проверил их, убедился, что не ошибся ни в чем. Теперь надо было аккуратно покинуть комнату и послушать, о чем говорят люди. Переодевшись, старик в теле подростка спустился вниз и застал интересную картину. В парадной толпилось пять солдатиков по форме семеновцев, возглавлял их гвардии штабс-капитан, который с большим почтением объяснял Мамэр, что его отряду поручено возглавить охрану нашего семейства и лично великого князя Михаила Николаевича. По-видимому, решали вопрос о том, где разместить посты охраны и самих охранников. «Удивительно. Я-то думал, что в такой ситуации дом должны охранять либо казачки, либо жандармы. Что от гвардейцев толку? Парадные войска. Они для порядка, а не для охраны. Придание статуса». Хотя мне лично штабс-капитан понравился. Взгляд у него цепкий, внимательный, росту среднего, лихо подкрученные усы, но не щеголь. Распоряжается коротко, словно лает, но подчиненные тут же на его лай реагируют, как собачки дрессированные. Видно, что авторитет у капитана натуральный, не дутый. Выставил пост у входа во дворец из черного входа, предупредил, что будет еще внутренний пост, на котором кроме солдатика будет и унтер. И еще я заприметил, что у всех гвардейцев были револьверы, кроме штатных винтовок. Это что, личная инициатива капитана? Интересно, как его зовут? Или приказ от начальства? В помещении действительно короткоствол сподручнее будет. Через несколько минут выяснил, что начальника охраны зовут Михаилом Михайловичем Завьяловым. Он из царицинского рода, получившего дворянство не так уж и давно, в 1858 году. 30 лет. Неплохо, капитан гвардии Семеновского полка. Интересно, за какие такие заслуги его род получил дворянство? В любом случае, дело охраны членов царской фамилии как-то сдвинулось с мертвой точки. Кто-то понял, что война идет. Но кто у нас такой шустрый? Подожду, пока батюшка от государственных дел вернется. А мне уже ворох газет несут. Интересно, что там удастся мне нарыть. Выхватив у лакея пачку неперетравленной информации, бегу в комнату почти в припрыжку. Бля, а хорошо все же быть молодым. конюхов Великий князь Михаил Николаевич Влетаю в дом, когда на дворе уже темным темно. Небо покрыто такими тучами, что и днем было не слишком светло. Что говорить о почти что ночи? На удивление, у ворот и у входа во дворец караулы. Несут дежурство семеновцы, меня знают, становятся во фрунт, пожирают глазами. В вечернем экстренном выпуске газеты Каткова напечатана моя речь на заседании Сената там же решение госсовета об экстренном призыве в жандармский корпус и чрезвычайных мерах против террористов о вводе на всей территории империи режима контртеррористической операции столица бурлила до провинций газеты еще не дошли там бурление начнется с завтрашнего утра когда тексты указов дойдут и до них перед тем как уехал ко мне прорвался генерал тимашев доложив о том что на большей части адресов удалось арестовать скрывающихся там террористов. В то же время, несколько важных фигурантов были упущены. Надо сказать, что бывший шеф жандармов действовал энергично, отдав приказ с революционерами не церемониться и при попытках оказать сопротивление действовать на поражение, не оглядываясь на возможный вой либералов, сейчас не до того. Зайдя во дворец, я быстро прошел в кабинет, приказав принести туда чаю. Принесли. Напиток был откровенно плох. Отвратительный по вкусу и какой-то мутный, как будто не прошел ферментацию до самого конца. Ни черный и ни зеленый, что-то промежуточное. Тут появилась супруга. Что это? Спрашиваю ее вместо приветствия. Не слишком-то вежливо, но я был уже на последних каплях морали. Ольга внимательно посмотрела на меня, потом на стакан в серебряном подстаканнике что-то подумала, но сдержалась, произнеся. «Это подарок Джекоба. Кавказский чай с плантации Чаквы. Ты же пьешь только его. Он напоминает тебе о Кавказе». Если бы этот проходимец Макнамарра привез этот чай в Портсмут, его бы сожгли на костре за попытку опорочить чайный бизнес, брякаю, сориентировавшись в проблеме. Попавший в плен Джекоб Макнамарра попытался разводить чай в Грузии, выкупив несколько участков земли на горных склонах. Вот только чайный лист с его плантацией был... да уж. Впрочем, если вспомнить, то единственно приличный массовый чай в СССР, номер 36, получался только потому, что в нем половину веса составлял индийский чай, пусть и самый дешевый. Ольга на секунду вышла, тут же появился слуга, который унес неудачный напиток. Через несколько минут Ольга вернулась, но уже принесла поднос с чайником и чашками. На подносе были еще и кусочки сахара, вазочка с вареньем и еще одна с печеньками. Первые промышленные плантации чая на территории Грузии появились после Крымской войны. 1853-1856. Пленный английский офицер Джекоб Макнамарра, женившийся на грузинке и оставшийся жить в Грузии, создал небольшие плантации в районе Азургете и Чаквы и развернул производство чая. На торгово-промышленной выставке 1864 года был впервые представлен кавказский чай. Впрочем, качество этого чая было невысоким, и использовался он исключительно для примешивания к китайскому чаю. Mainlibe Ehman, Ibn Zarbezort. Was es los? «Мой дорогой супруг, я сильно переживаю, что происходит». «Ольга, дорогая, она действительно выглядит взволнованной. Память подсказывает, что супруга, когда нервничает или сердится, переходит на немецкий. Это при том, что с детьми она старается говорить на русском, а в обществе весьма неплохо говорит на французском. Но я веду себя не совсем так, как от меня ожидают, но по-другому не получается». «Может быть, было бы слияние моей психоматрицы с реципиентом полным, я бы завернул как-то по-другому, но пока что...» «Давай договоримся. В семье, между собой, в обществе мы говорим только по-русски, даже с иностранцами, тем более с иностранцами. Сейчас партия цесаревича Александра делает ставку на меня, как на будущего императора. Мне предложили возложить на себя венец Романовых, но я отказался». Заметил, как при этих словах глаза Ольги стали огромными и почти что квадратными. Ага. Она даже немела, не зная, что и сказать. Я предложил созвать Земский собор, который изменит положение о престолонаследии и даст возможность мне принять корону из КиПетер на законных основаниях. Быть диктатором и узурпатором я не собираюсь, и на роль временного правителя, регента, не соглашусь. Так можно всю империю Хотел сказать «просрать», но вовремя одумался. «Проворонить». Но мы сейчас обязаны... Обязаны стать примером для всех граждан и для всего общества. Поэтому только русский. Но почему? Отказаться? Как? Собор — это так долго. Десять дней потерпим. Цейн таге? Десять дней. Цилия, я же просил. «Именно десять дней». «Уф, спасибо тебе, Миша, что всплыло, как ты называешь супругу в момента нежного общения. Как ни странно, но это подействовало». «Прости, но за десять дней...» «Именно. Но Валуев сделает все, чтобы делегаты были отобраны из самых доверенных лиц. Так что не переживаю за его исход». «Это я соврал, чтобы успокоить жену». «Я могу чем-то помочь?» Ну вот, наконец-то ее стойкий немецкий характер дает себя знать. Конечно. цели во-первых, это безопасность твоя и детей. Дворец будет под усиленной охраной. Дети, все дети будут во дворце. Завтра и послезавтра прибудут все. Я прошу тебя понять, что временные неудобства и требования охраны именно временные, пока не удалось полностью решить вопрос с нападавшими. Что-то известно? Да, исполнители — народовольцы-террористы. Но вот кто стоит за ними — это главный вопрос. Сами они такое провернуть не могли бы. И кто ты думаешь? Ее русский все-таки иногда чуток сбоит, хотя она освоила язык более-менее хорошо. Тут все просто. Англичане, пруссаки или австрийцы. Французам не до того. Но кто точно, тут нельзя гадать. Тут надо знать наверняка. Это будет война? Обязательно будет. Точнее, она уже идет. Но какой будет эта война, тайной или явной, время покажет. Мы не имеем права ошибиться, так же, как во время Крымской катастрофы. Оказаться одними против всей Европы. И еще, что касается детей. Меня беспокоит Алекс. Очень беспокоит. Я решил купить что-то в Крыму. Теплое море будет благоприятно для его здоровья. Так что будь готова часть времени проводить у моря, теплого моря, дорогая, с детьми и со мной, пусть не все время, но императоры тоже имеют право на отдых. А это предложение супруге явно понравилось, хотя чувствую, что ей не слишком нравится выпускать контроль надо мной. Но тут вам не там, так что пусть пока переваривает высказанное. «Да, Михель, ты изменился. Очень». «Весьма изменился». «Лучше говорить, очень изменился, дорогая цели Вот только и ответственность на мне лежит, сама понимаешь. Это даже не наместничество на Кавказе. Это все намного-намного сложнее». «Я понимаю, но ты дашь врачу себя осмотреть?» Ольга смотрит внимательно на меня. «А что мне делать?» «Конечно, дорогая. Раз ты настаиваешь, обязательно. И еще, вот что я хочу». Подумай, кого мне необходимо приблизить, особенно для сложных и опасных секретных дел. Да и вообще, мне нужна своя команда. Я не уверен, что Валуевса, товарищи, будут надежной опорой Трону. Но это не требует быстрого ответа. Подумай. Это очень важно». Она кивнула головой, понимая, что самое важное я оставил именно для нее. То, что не мог бы доверить никому. «А что оставалось делать?» У меня пока что нет возможности самому формировать ближайшее окружение. А в том, что ко мне из баденских родственников очередь не выстроится, я уверен. Для этого цели слишком умна. Потом был осмотр врача. Потом я поработал с некоторыми документами, а когда уже пришел в спальню и лег, дверь тихо скрипнула, а в постель просочилась изящная фигура в ночной рубашке.